Теперь законный сын умер, а незаконный вступил в его права. Могущество Светлейшего сделало эту метаморфозу. Так шептались в гостинах. Молодого князя похоронили в фамильном склепе князей Светозаровых на кладбище Александра Невской Лавры. Таинственная история семейства князей Светозаровых снова заняла умы Петербургского Большого Света. и заняла бы их на более долгое время, если бы его внимание не отвлек данный светлейшим князем Потемкиным волшебный праздник в Таврическом дворце. Приготовление к этому празднику делалось уже давно, а также давно в обществе циркулировали слухи о тех и других подробностях его программы, но самый праздник превзошел, как это редко бывает, даже самые взыскательные ожидания, самую пылкую фантазию приглашенных, которых было множество. Приглашен был буквально весь Великосветский Петербург, кроме Александра Васильевича Суворова, которому светлейший не забыл нанесенной обиды. К огорчению Григория Александровича не могла, конечно, быть и княгиня Светозарова с сыном. Наконец, день праздника наступил. Это было 8 мая 1791 года. На площади перед Таврическим дворцом построены были качели и разного рода лавки, из которых безденежно раздавались народу не только яства и питья, но и платья, обувь, шляпы, шапки и прочее. Народу, конечно, собралась несметная толпа. К дворцовому подъезду между тем один за другим подкатывали богатые экипажи. Над подъездом красовалась из металлических букв надпись, выражавшая благодарность Потемкина, великодушной его благодетельнице. Всех приглашенных было три тысячи человек, и все они, как мужчины, так и дамы, должны были явиться В маскарадных костюмах. На самом Григории Александровича был алый кафтан и япанча из черных кружев, стоившая несколько тысяч рублей. Все это, по обыкновению светлейшего, сияло бриллиантами. А на шляпе его было их столько, что ему стало тяжело держать ее в руке, и он отдал ее одному из своих адъютантов, который носил за ним эту неоцененную драгоценность. Обстановка и убранство комнат были великолепные. Из передней, не очень большой комнаты о трех дверях, входили в огромную большую залу с куполом и светом сверху. Под куполом устроены были хоры, на которых стояли невидимые снизу часы с курантами, игравшие попеременно пьесы, лучших тогдашних композиторов. Тут же помещены были 300 человек-музыкантов и певцов. Во всю длину залы в четыре ряда шли высокие и массивные колонны из белого полированного гипса, образовавшие таким образом две узкие галереи, по четырем концам которых были громаднейшие зеркала. Окна находились не в продольных, а в поперечных стенах комнат. И тут у каждой из этих стен устроено было по эстраде, отделявшейся от пола несколькими ступенями. Одна из эстрад, предназначавшаяся для императрицы, была покрыта драгоценнейшим персидским шелковым ковром. На каждой из эстрад стояла по огромнейшей вазе из белого карарского мрамора на пьедестали из серого. А над вазами висели две люстры из черного хрусталя, в которых вделаны были часы с музыкой. Люстры эти стоили 42 тысячи рублей. Кроме того, в зале было еще 56 люстр и тысяч разноцветных лампад, белых и цветных, сделанных наподобие роз, тюльпанов и лилий и развешанных гирляндами. При входе в залу по обеим сторонам от дверей устроены были ложи, задрапированные роскошными материями и убранные цветами.